События шли быстро. Генерал Кеже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно болен. Он крякнул с досады и отвертел пуговицу у Палина, принесшего весть. Он прохрипел: «положить в госпиталь, вылечить». «И если сударь не вылечит...» Императорский камерлокей ездил в госпиталь дважды в день справляться о здоровье. «В большой палате, за наглухо закрытыми дверьми, суетились лекаря, дрожа, как больные».